ЭПИЛОГ УЗНИК ФАНМИРА АКТИВИРОВАТЬ ЗАПИСЬ ГОЛОСОМ ПОЕХАЛИ Привет, бес! На самом деле, я даже не знаю, как тебя зовут... И какого ты пола? Твое имя в письме — это просто системная подстановка. Раз ты можешь это прочесть, значит, тебе удалось собрать четыре записки, и я могу тебя поздравить. Ты — зомби. Не обращай внимания. После 54 часов непрерывной работы под стимуляторами и наркотиками я сам не особо понимаю, что пишу. Но о самом важном я тебе расскажу, не беспокойся». Меня зовут Сергей Грей Авраменко, можно и просто серый. И пока что я ведущий гейм-дизайнер секретного проекта под названием «Виртуальный плен», а перед этим занимался проектом «Виртуальная тюрьма». Да-да, это я ввел понятие 3К-аккаунта, разработал его функционал и прочие правила пребывания заключенных в фан-мире. А еще... Это именно я создал серые острова, с которых тебе, еще раз поздравляю, удалось выбраться. Так что на моем счету уже две виртуальных тюрьмы. Пленником одной из которых ты стал, стала. И в которой через 4 часа окажусь я. «Я сам разработал эту систему и тестировал ее, и как никто знаю, что выбраться с серых островов, и уж тем более из других могильников, невозможно. Невозможно изнутри. Поэтому я уже два дня не вылезаю из вирта и работаю, накачавшись наркотиками и стимуляторами». «Был бы программистом, все стало бы куда проще, но гейм-дизайнеру приходится работать намного тоньше, используя только стандартные средства разработки. Поэтому я сижу и скриптую, настраиваю, переименовываю, создаю новые предметы, задания, персонажей, прокладываю свой след из хлебных крошек, если можно так выразиться, след, который поможет тебе освободиться». Очень запутанный, должен признать. Через 4 часа система сбора патчей отследит все изменения, прогонит тесты по нововведениям, оценит их сложность, работоспособность и составит список, который будет изучен и перепроверен, поэтому мне приходится тщательно прятать каждую крошку. Я должен успеть, пока система не забрала данные с сервера разработки и пока за мной не пришли. Вкратце объясню. Выбраться с островов невозможно без посторонней помощи. Я не могу открыто отправить туда неписей и уж тем более игроков. Запомни, система следит за всеми. Вот и приходится одному неписью подбрасывать загадочный свиток, второму заколдовывать дочку, а третьему менять имя и место жительства. И каждое изменение нужно маскировать, вписывая его в общую картину мира, подкрепляя обычными заданиями для всех игроков, которые система проверит и проглотит, не найдя моих хлебных крошек». Зато их сможешь найти и ты, и любой другой узник, выбравшийся с серых островов. За могильниками система тоже следит, не допуская утечек, и ускользнуть от ее взора почти невозможно. Почти. Поэтому тебе пришлось стать зомби. Мне удалось запихнуть системную функцию смены ID в один ритуал. Теперь вот бьюсь над тем, как скормить этот ритуал одному славному неписью, предварительно разбив его на части, чтобы обмануть систему. Голова гудит. Остался один укол, но я его берегу. Заметь, не свою печень. Процесс смены ID описывать не буду. Главное, что он поможет тебе ускользнуть а твое место займет виртуальная копия с твоим старым айдишником, так что на этот счет не волнуйся. Почему зомби? Мы собирались ввести в игру нежить как играбельную расу придумали злобных некромонгов замутили офигенную линейку квестов наделали разных персонажей напихали им умений собрав понемногу от разных монстров и игровых классов и даже активно тестировали прямо в фан мире на игровых серверах техподдержка два месяца разгребала жалобы игроков на внезапно озверевшую нежить Так вот, чтобы не светить играбельных персонажей нежити раньше срока, программисты заставили систему принимать их за обычных неписей и мобов. Идеальная маскировка. Но потом эту фичу зарезали маркетологи, разработку Дона свернули, и следующим патчем уберем из игры все, что успели вставить. «Почти все». Усиленная нежить игрокам пришлась по вкусу, так что уже традиционно этот баг объявим фичей. При составлении этого ТЗ я забыл добавить в список на исключение пару играбельных раз нежити. Игроки все равно не смогут их выбрать. Так что постарайся не светиться перед игроками и особенно админами, засунуть тебя назад в могилу, а то куда и похуже, и лазейку прикроют. А уж вытягивать информацию они умеют, поверь, средневековым экзекуторам, и не снились такие возможности, какие дает Вирт и современные капсулы. И вообще... Избегай оживленных мест и значительных событий. Разрекламированная фича с динамическими скинами правда. Чем выше сложность и плотность событий, тем больше искинов подключается к анализу и управлению ими, и более продвинутые. Поэтому все свои хлебные крошки я прячу в самых скучных и малонаселенных местах. Даже пришлось перевести одного некроманта из столицы в глухомань. «Насчет этого Аарама. Как ты понимаешь, на него многое завязано. Только он способен менять айдишники, да и вообще умеет много всякого полезного, так что постарайся с ним не поссориться. И еще о моих хлебных крошках». Найти их сможет только выходец с островов, как я надеюсь. Все они так или иначе завязаны на излишне высокое восприятие и расу нежити, так что доверяй своим чувствам. «Какого черта я трачу время на объяснение и вообще занимаюсь всем этим?» «Да потому что, пока ты прохлаждался в могильнике на островах или читаешь эту записку, я нахожусь в настоящем аду в самой жопе мира, твою мать, в аду, который создал своими же руками. И уже часа через три протестирую его на собственной шкуре, да. И мой единственный шанс выбраться оттуда — это ты. А твой шанс вырваться из фан -мира и найти свое тело — это я». Так что мы нужны друг другу. Конечно, ты можешь порвать эту треклятую записку, отменить квест или настучать админам, решать тебе. Но я хочу, чтобы ты дал нам шанс. Всем нам, кого успели за это время засунуть в фанмир. Если бы ты знал то, что знаю я, от многих знаний многие беды, вот уж точно. Вечный виртуальный ад. Ничего так наказание за пару лишних секретов, верно? «Я знаю, кто заказал проект, и знаю, зачем, и даже знаю, почему нас с тобой не убили, подстроив несчастный случай, а засунули сюда, как и многих других. Если это всплывет, ну, мир не рухнет, конечно, но пару революций гарантировать можно». Поэтому меня уже не выпустят из здания. Перехватят в лифте или даже в коридоре, сделают укол, а очнусь я уже в персональном ВИП-аду без права на досрочное помилование. И буду надеяться только на то, что кому-то хватит мозгов найти мои хлебные крошки. На тебя, без. Компилятор только что выдал отчеты, а я вколол последний стимулятор. Говорят, перед смертью не надышишься. Ну, смерть мне не грозит, а вот подышать свежим воздухом хотелось бы. Или, наоборот, покурить. Правда, я и не курил никогда. А здесь ведь даже словом перекинуться не с кем. Все каналы фильтруются и перепроверяются. В общем, ты это не подведи меня. Пара полезных советов. «Язык вернуть игровыми средствами нельзя, я уже все перепробовал, но его можно пришить и чинить по мере надобности. Мне тут удалось навернуть один скриптик, сам потом увидишь в общем». «Дальше. Зелья лечения не работают, но поверхностные раны можно чинить. Черт, такую расу прикольную от фичекатели! Не знаю, какой класс ты выбрал, вора или лучника, но не стоит недооценивать восприятие. Если тебе вздумается сунуться на остров, то помни, для тармошних искинов ты непись, но не другие игроки, так что поаккуратнее с ними и вообще не рискуй без крайней нужды. «Лояльных админов искать бесполезно, за админскими аккаунтами система следит пристальнее, чем за осужденными террористами. Некоторые ограничения 3К-аккаунта можно обойти или снять, и я тебе...» Дальше письмо обрывалось. Точнее, не хватало фрагментов для дальнейшей расшифровки. И подпись «Сергей Авраменко, бывший гейм-дизайнер проекта ВП, ныне Объект 10». Прямо как письмо с того света. Или даже прямиком из ада. Интересно, какой можно создать преисподнюю, обладая полными возможностями управления виртуальной реальностью и ощущениями человека? Бр! Моя фантазия упорно отказывалась работать в этом направлении. Хлебные крошки для излишне зорких зомби, значит. Ну что ж, у меня есть 20 дней до отката портала на Серые острова и почти два месяца до отключения моего биометрического чипа от Федеральной системы наблюдения. Целая куча времени, чтобы поискать оставленные следы, а заодно попробовать что-нибудь разузнать о моих трех предшественниках, которые тоже смогли выбраться. Серые острова, серая библиотека, серый бастион, конспиратор хренов Авраменко Аарам. Если крошить, так уж сразу батонами. Для начала мне стоит поговорить с одной мертвой девочкой, которая тоже вполне так тянет на здоровенную хлебную крошку и даже в записке упомянута, тем более, что я обещал ее отцу помощь. «Дохля к ноге!» — скомандовал я, потянулся, разминая плечи, и вышел из склепа. Пойдем познакомимся с нашей соседкой по кладбищу». Солнце ударило по глазам, ослепляя меня на краткий миг. Здесь я не чувствовал боли, не ощущал дуновения ветра или запахов, но компилятор меня побери. Для меня этот мир был реален. Вот только оставаться его узником я не собирался».